Поговорим про государя и команду немножко. Вопрос следующий: В чем состоит безошибочный способ узнать, что помощник не пригоден для государя? Так Макиавелли с т о и т вопрос: В чем безошибочный способ узнать, что помощник не пригоден для государя? Ответ такой. Потом покомментирую. Если он больше заботится о себе, этот помощник, чем о государе. И во всяком деле ищет свои выгоды, он никогда не будет хорошим слугой государю, и тот никогда не сможет на него положиться. Что значит во всяком деле ищет свои выгоды? Есть, конечно, люди, которые так прямо, так сказать, вот свою выгоду требуют, там п о д н и м и т е зарплату, там то-то, то-то, то-то, т о т я хочу автомобиль и так далее, прямо требуют. Тут простой, простой случай. Либо человек работает именно за эту выгоду и работает, и тут с ним все ясно, тут на него опираться можно только если все проплатил. вот а что забыл проплатить, там он тебе не сделает и подведет. Вот. А более сложный случай, когда человек внутри себя один, а с р у к о о другой. И вот этот случай как раз м а к и а в е л и и имеет в виду, когда человек вот обсуждает с я какая проблема, и он раз и делает некоторые предложения, которые в принципе являются решением, но есть ощущение, что на какие-то свои интересы при этом точно у д о в л е т в о р е т Есть такое ощущение. И тогда такой помощник р а с п о з н а е т с я статистически. То есть в конкретном таком вот, когда он предлагает некоторый вариант решения, сперва у вас возникает ощущение смутное, что это он предлагает не только чтобы решить проблему, но еще какие-то свои проблемы решить. Когда такое ощущение возникает не первый раз, у вас подозрение, что он загибает как бы т р а е к т о р и ю технологическую свою сторону, прогибает ее при решении разных вопросов. А когда есть подозрение, то тогда возникает проверка. То есть вы уже специально обсуждая какую-то проблему с ним ждете, что сейчас он возьмет и загнет свою сторону. И он загибает свою сторону. Все, крес т на нем, на него рассчитывать нельзя. А он этого даже не заметил. Но для этого надо внимательно прислушиваться, к т о м у что вы ощущаете и н а б л ю д а т ь за человеком начинать. Но если это так, то точно можно сказать, что рассчитывать на него нельзя. Следующий вопрос: какие три вида умов можно различать? Некая классификация умов подчиненных. Она такая: один все постигает сам, другой может понять, что постиг первый. Третий сам ничего не постигает, постигнутого другим понять не может. Это умы выдающиеся, значительные и негодные. Стало быть, относиться к разным своим помощникам одинаково бессмысленно. Умы т о у них разные. Один что-то сам постигает, другой хоть может понять то, что другой постиг, а третий вот ничего не постигает и плохо понимает. Соответственно, разные ему их позиции должны быть разные по-разному ставить. Речь идет только о бумагах, не о с т а р а т е л ь н о с т и не о квалификации, не о чем другом, а чисто ум, который у человека есть. Это некоторая данность. Человек не виноват в том, что у него ум такой, что он может сам постигать. Он не виноват и заслуги нет. Если не годный ум, он не виноват и заслуги нет. Скорее родители тогда виноваты, что не учили его точно наукам с д е т с т в е поэтому у н е г о может быть не г о д н ы й в итоге стать. Вот, хотя не только в этом дело, много от природы, но много от раннего образования тоже, конечно, зависит. Вот. Значит, соответственно Макиавелли, так сказать, призывает вот эту оценку сделать. Мы все стремимся оценивать своих помощников. по тем параметрам, которые от помощников зависят, потому что мы смотрим на них как некое средство, которым должны замотивировать и шел вперед шел. Но есть некоторые ограничения у каждого человека, а это ограничения двусторонние, не только ограничения унегодного ума, а есть ограничения ума, который все постигает сам. Мы поставили на позицию, где не надо самому ничего постигать. Ты пойми, что я тебе приказал. Не надо самому ничего постигать, а этот человек все сам постигает и куда-то все время залезает не туда. Это другое, другое ограничение. Его нельзя использовать как надежный элемент, потому что у него ум такой, ищущий, постигающий. Каждый хорош на своем месте для своей функции. В этом смысле каждый ограничен.